Вархаммер Сорок Тысяч Энди Смайли Ускорение Я один, а их много, но я превозмогаю. Кажущийся огромным болтерный снаряд словно сквозь воду ползет к моей голове. Я отклоняюсь и чувствую жар, опаляющий кожу щеки. Пол шага, и клинок моего гнева отсекает руку стрелка в локти. Он виновник предательства Сфериды. Его лживый язык — причина анархии, охватившей мир. Я рычу. Мириады вырезанных на его причудливых доспехах лиц кричат от боли, когда мой обратный удар разбивает шлем. Труп еще падает, а я уже иду вперед. Смертные пешки архиврага думали, что без доспехов я стану легкой добычей. Их гордыня позволила мне проникнуть в святая святых, чего не смогли бы сделать тысяча воинов. Но я не овца приведенная на заклание на алтарь темного бога. Я проклятый зверь. Я Балтиил, библиарий расчленителей. Другие двигаются, скалят зубы, нацеливают на меня оружие. Они бы меня убили, будь я в объятиях времени. Пули изрешетили бы тело, лазерный огонь сжег бы плоть. Я бы умер за считанные секунды. Но законом времени меня не удержать, ибо мой дар ставит меня выше тридцати предателей. Бум, бум. Я слышу едва различимый стук их сердец, плеск текущей крови. Я заставляю кровь пылать, кипеть в их венах с яростью сверхновой звезды. Я убиваю их одной мыслью. Предатели разлетаются в клочья, когда лопаются их вены. Оружие падает на пол, словно листья осенних деревьев. Шипящие капли падают на меня, словно адские снежинки. Я рвусь вперед, наслаждаясь их прикосновением, и открываю рот, дабы вкусить крови. Неделями я отчаянно хотел убивать. В разум словно погружалась раскаленная игла. Страшная жажда, которой не утолить в воде. Экипаж брошенного копья, торгового судна, доставившего меня на сфериду. Местные жители, мимо которых я шел. Приспешники вероломного ковина. Запретное лакомство, вкусив которое я бы утратил победу. И теперь я радуюсь освобождению. Медный привкус теплой, свежей крови доводит меня до экстаза. Труп Мархана корчится, когда я прохожу мимо. Ублюдок Псайкер был единственным, кто мог бы угадать мою истинную природу. Но предупреждение умерло на его губах, когда я призвал дар и вырвал себя из времени. Неспособный последовать за мной в будущее или укорениться в настоящем, разум Мархана разорвался на части, а тело выжег изнутри, психовременной сдвиг. Остался лишь губернатор Кади Арин, тот, чья слабость стоила жизни миллионам причина, по которой я здесь. По лбу катятся капли пота, когда шок сменяется ужасом. Я чувствую панику, его оружие заряжено. Голубой ореол появляется вокруг дула, когда он отчаянно сжимает курок. Я рычу, он слишком далеко. Время тянет меня обратно. Взмахнув рукой, я направляю свой гнев в разряды багровых молний. Они срываются с протянутых пальцев, Сдирают абляционные пластины, украшенные драгоценными камнями брони, впиваются в плоть. Его рот раскрывается в крике, когда жуткие энергии срывают плоть с костей и выжигают душу. Угольки трупа арена мерцают, а затем исчезают. Я задыхаюсь, изо рта капает слюна, а пульс становится оглушительным грохотом, когда я ощущаю психическую отдачу его смерти. Время притягивает меня, и я замираю, тяжело дыша». Вокруг лежат мертвые враги, но это еще не конец. Я переоценил свои силы, я слишком многое притянул из материума. От кожи идут колыбы темного дыма, грохот далекой битвы заглушает скрежет алчных когтей. Кровью его я сотворен, я начинаю катахизис, когда приходит боль. Тысячи шипящих голосов угрожают поглотить мой разум. Твари, демоны, ожившие кошмары терзают грани моего сознания. Шелковые языки шепчут гнусные обещания и ложные истины. Моя плоть истощена, разбита, но лишь ее они просят в обмен на конец всей этой муки. Кровью его я защищен. Кровь уже моя, течет изо рта и носа. Я борюсь против охватывающей разум тьмы. Чувствую, как трещат кости, когда тело скручивает спазм. Кровью его я восторжествую. Я чувствую, как разочарованно ревут твари варпа, когда моя воля отталкивает их, отгораживает душу от порчи. Я сдерживаю крик, когда мучительная боль раздирает кожу, словно землетрясение. Я падаю на залитые кровью камни. Глаза закрываются, и я почиваю в анабиозной коме, веря, что милостью сангвиния братья найдут меня прежде, чем демоны вернутся. Я один, а их много, но я превозмогаю.